Он написал, что если я откажусь от показаний, он меня убьет. 66. -й. Линч приложил палец к губам. «Ш-ш-ш, не надо вслух!» Флойд хихикнул. «Господи, времени у меня совсем не оставалось». «Я уверен, агента Колман похитил он». «Флойд, а ведь она была добра к вам. Она пыталась добиться честной сделки с вами. Неужели не поможете мне найти ее?» Линч вновь облизал полость рта, словно хотел говорить, а язык цеплялся за зубы. Больше я ничего не знаю. Очень хочется спать. Можно я Глаза его закрылись, нижняя челюсть отпала, слышно стало дыхание. Я поразилась, что оно было поверхностным и очень-очень медленным. Внезапно забеспокоившись, я легонько шлёпнул его по лицу, Словно в ответ на моё прикосновение к его лицу, громкий импульсный сигнал от одного из мониторов у койки заставил меня подпрыгнуть, как будто некий таймер дал мне знать, что интервью окончено. Через пару секунд в палату вошёл врач в сопровождении двух сестёр, одна из них быстро глянула в мою сторону, но тут же, как и остальные, сосредоточилась на состоянии Флойда. Врач посветил в глаза линчу. Флойд, вы меня слышите? Реакции нет. Дыхание Поверхностное 6 в минуту пульс частый, нетивидный. Так, похоже на передозировку. Доктор пробежался пальцами по панелям как морфинового дозатора, так и педурального, отключая подачу. Сестра: "Проверьте внутривенные, вы с реанимационной бригадой". Одна из женщин выскочила из палаты, другая осталась проверить капельницу. Я сама повесила пакет, но полностью не открывала его. А сейчас он весь раскрыт. Может, закупорка?" предположила сестра. Вертела пакет в руках, стараясь быть полезной, пока не прибудет реанимационная бригада. Он жаловался, что ему жгло руку. Вмешалась я, но никто не обратил на меня внимания. В палату влетели три парня, катив металлическую тележку, обвешанную реанимационной аппаратурой. Не спрашивая указаний, один из них схватил доску, двое других тем временем приподняли пациента, так чтобы третий мог подсунуть доску под него. В то самое время, как Линч опускали на доску парень, который положил её на кровать, схватил с тележки шприц и воткнул его в грудь преступника, очевидно адреналин. Никакого эффекта. Они начали снимать с тележки дефибриллятор, когда в дверь просунул голову охранник с мобильным телефоном в руке, и он был явно растерян. Его, по-видимому, не снабдили инструкцией на такой вариант развития событий. У стены он заметил меня. Вы кто? спросил охранник. Его мать Я наблюдала за героическими усилиями бригады медиков, хотя что-то подсказывало мне, будучи последней живой душой, которая видела Флойда Линча в стабильном состоянии, я должна со всех ног убирать из больницы. Понятно. У кровати стояли две медсестры, не в силах помочь. Ни одной из этих женщин я не видела прежде. Я подумала о той сестре, которая недавно входила в палату. У неё в руках Был пустой пакет из под физраствора. Нет, не пустой, а половиненный. Никто и никогда не переключит капельницу на второй пакет, пока не иссякнет первый. Потом вспомнила, как Линч жаловался, что руку жжёт, словно пчела ужалила. И как он будто бы сильно захмелел за ту недолгую минуту, что я говорила с ним. Это в пакете, я указала на стойку с капельницей. продолжавшей выдавать ему внутрь венное, в его капельнице закричала я и попыталась пробиться к Клинчу, чтобы вырвать иглу из его руки или по крайней мере сбить стойку на пол, но добраться мне удалось только до края кровати. Один из реанимационной бригады, который не был занят с дефибриллятором, удержал меня. "Выведите отсюда эту женщину", рявкнул доктор немедленно, а капельница продолжала своё дело. Если Флойд останется в живых, это облегчит мою участь, но не поможет найти Коулман. Наверняка он рассказал мне всё, что знал. Выйдя из палаты, я беспрепятственно миновал охранника, растерянного и избитого столку, драматичным развитием событий.